Прискорбный удар причиняет смерть. В ту ночь они отдохнули в замке, а поутру продолжили путь. Они ехали четыре дня подряд без приключений, но на пятый день, по воле случая, остановились в богатой усадьбе. Когда они вместе с хозяином усадьбы сели ужинать, из соседней комнаты донесли стенание и плач. «Что там за шум?» — спросил Балин. «Это мой сын», — ответил ему хозяин. «Я расскажу вам, что с ним случилось». Я принял участие в турнире и дважды одержал победу над братом короля Пелама. Тот поклялся отомстить мне, причинив боль лучшему моему другу, а лучшим моим другом оказался мой сын. Теперь он тяжко болен, исцелить его может лишь кровь того человека, кто нанес ему рану. А я даже не знаю его имени, он разъезжает невидимкой. «Я его знаю», — сказал Балин, — «его имя Гарлан». Он убил рыцаря, за безопасность которого я поручился. Мне всего золото, что накоплено в этой стране не нужно, лишь бы встретиться с ним в бою. Я скажу вам, как это сделать. Король Пылам из Литенойза -э устраивает через две недели великий праздник, но явиться туда рыцари могут лишь в сопровождении жен или возлюбленных. В тот день вы сможете его увидеть. В таком случае обещаю вам доставить его кровь, чтобы исцелить вашего сына. Утром мы поедем туда. На рассвете следующего дня они поехали ко двору короля Пелама, и там их приняли учтиво и почтительно. Балина проводили в его покое и принесли ему чистую одежду. Слуга попросил разрешения забрать его меч. «Я не могу с ним расстаться», — возразил Балин. «По обычаю нашей страны рыцарь всегда держит оружие при себе». Ему разрешили оставить меч. Вместе со своей прекрасной дамой он спустился в зал, где собрались прочие рыцари. Балин огляделся по сторонам. «Есть ли здесь рыцарь?» — спросил он одного из гостей, который носит имя Гарлан. «Есть такой. Вон он с ожерельем из черного янтаря. Он совершил немало дивных деяний». Итак, так, — сказал себя Балин, — вот этот человек. Если я убью его здесь, не уйти мне из замка живым» но если я сейчас его не трону, может, никогда больше его и не встречу, а сколько еще бед он натворит. Заметив, что Балин уставился на него, сэр Гарланд подошел к нему и тыльной стороной ладони ударил по лицу. «Рыцарь», — сказал он ему, — «с какой стати вы так пристально глядите на меня? Ешьте мясо и оставьте меня в покое. Делайте то, зачем явились сюда». «Не в первый раз вы оскорбляете меня», — ответил Балин, — «Так что теперь я сделаю то, зачем явился». Он поднялся на ноги и отрубил мечом голову Гарлану. Когда рыцарь упал на пол мертвым, Балин позвал свою даму. «Дайте мне обломок копья, которым был убит Харли, — усвелил он. Дама повсюду носила с собой этот обломок и теперь вручила его Балину. Острием он прободал широкую рану в боку Гарлана. «Этим ты убил доброго рыцаря, — сказал он мертвецу, — А теперь я вонзаю это же копье в тебя. И Балин крикнул своему хозяину. Теперь мы привезем достаточно крови, чтобы исцелить вашего сына. Рыцари повскакали из-за столов, обнажая мечи. Король Пелам был вне себя от гнева. Как посмел ты убить моего брата? Готовься к смерти. Если суждено мне умереть, отвечал Балин, пусть я паду от вашей руки. Так и будет, брат отомстит за брата и король бросился на него с мечом. Балин пытался парировать удар, но его меч разбился в дребезги. Так он остался безоружным. Примечание. Одна из самых известных оплошностей Мелори. Рыцарь о двух мечах, разбив меч, остается безоружным. Также не играет решение от Рестрама носить доспехи поверженного врага и так далее. Однажды, появившись в повествовании Рыцарь, как это свойственно мифу, сохраняет свой облик, и никакие сюжетные изменения надолго не сохраняются. Конец примечания. Он бросился бежать, заглядывая во все покои замка в поисках какого-нибудь клинка, а Пелам Суревым бежал за ним по пятам. Наконец они ворвались в роскошный уединенный покой. Балин увидел в полумраке тело, покрытое золотым покровом, Рядом с ложем стоял столик из чистого золота на серебряных ножках, и на столе лежало копье необычайной выделки. Балин схватил копье и обернулся к пиламу. От первого же удара король упал без чувств. В тот же миг крыша замка и его стены обвалились. Послышался грохот, словно гром прогремел, и воздух стал темным, как смола. Из недр земли донесся тяжкий стон, и вся земля содрогнулась. Так был нанесен прискорбный удар, и ничто не могло теперь его исправить. Оба противника пролежали трое суток под руинами и разбитыми камнями, погруженные в оцепенение, пока Мерлин не явился им на помощь. Он поднял Баллина и дал ему нового коня. «Я не могу уехать без моей дамы», — сказал рыцарь. «Погляди, вон она лежит», — возразил Мерлин. «Она мертва, и все остальные тоже погибли». Пелам пролежал много лет, страдая от своей раны. Он не находил исцеления, пока святейший принц Галахат не спас его по пути в поисках святого Грааля. Желаете знать тайну копья? Это было то самое, которое пронзило Бог Христа, когда тот висел на кресте. На нем осталась святая кровь, а позднее Иосиф Аримафейский доставил это копье в Англию. Сам Иосиф упокоился на том ложе под золотым покровом, а Пелам приходился ему родичам. Так был нанесен прискорбный удар, принесший всему миру смерть и страдания.